Глава двадцать седьмая. Нина. Наступил вечер. Нина, желая отвлечься от мысли о празднике, на который не попала, помогала гостям разбирать и развешивать вещи, доставленные из торгового центра. Даша ей понравилась. Не было в ней заносчивости и гордыни, которые было в избытке в Татьяне, подружке Нины. Парой платьев и комплектом кружевного белья Дарья с радостью поделилась с Ниной. И это было ещё одним приятным бонусом к знакомству. А Таня будто сорвалась с цепи. Чем ближе было начало праздника, тем яростнее нападала она на Нину. Бурезгалась ядом в сообщениях и стерила, что Нина своим отказом лишает Таню шанса сверкнуть красотой и встретить какого-нибудь достойного мужчину. Идти с матерью Тане очень не хотелось. Но кто посмотрит на девушку, если она пришла на праздник с мамой? И что ей не умётся? В конце концов разозлилась Нина. Если утром хотелось взглянуть на наряды, то сейчас Таня довела Нину до крайней точки кипения своим эгоизмом. «Ну как я тебе?» — покрутилась перед зеркалом Даша в нежном белом платье, длинной до колен, сотканном из кружева. «Очень нарядная», — согласилась Нина. «Но эта штучка мне больше нравится». И вытащила из пакета длинную ночную сорочку тёмно-красного цвета. «Какая прелесть!» — заулыбалась Даша. «Жаль, совсем прозрачное». «Ну, я думаю, мой дядя оценит», — зардевшись, хихикнула Нина. «Подходит к цвету камня в кольце, который он тебе подарил». «Это кольцо его мамы». «Знаю, бабушка его очень берегла. Рассказывала, что дедушка привёз кольцо из Праги, а тогда вырваться за границу было очень сложно». Даша улыбнулась. «Я очень ценю то доверие, которое мне оказано». «А тебе не страшно?» «Через полчаса приедут сотрудники ЗАГСа, и ты выйдешь замуж». «Гораздо страшнее было без Миши все три года», — покачала головой Дарья. Закрепила волосы красивой заколкой с белоснежными лилиями и подкрасила губы блеском, который нашёлся у Нины в косметичке. «Ты как настоящая невеста!» — сплеснула руками Нина. «Туфли возьми!» Достала из коробки белые туфли и протянула Дарье. «Да, туфли точно пригодятся». Как хорошо, что племянница вашей Лилии Сергеевны обо всём позаботилась. Даже духи положила. Это хорошие духи из новой коллекции. По телевизору рекламировали. Принялась распаковывать коробочку с нежным ароматом девушка. Там две пачки, возьми одну себе. Ух ты, спасибо. Ладно, идём вниз, поможем Лилии Сергеевне стол сервировать. Не желая показывать, что её смутило внезапное решение дяди жениться на девушке, о которой ещё вчера ничего не было известно, спохватилась Нина. «Что ж, идём». Даша в последний раз взглянула в зеркало и потянулась за белыми туфлями на высокой шпильке. «Немного тесноватые, но ничего. Вечер я в них прохожу точно». В столовой носились друг за другом котята. «Котики, какие красивые!» Сплеснула руками Дарья и подхватила одного из котят на руки. «Сто лет не играла с котятами». «Это брат и сестра», — пояснила Нина. «Очень резвые». «Не угонишься. Смотри, чтобы когтём кружево на платье не зацепил». Даша потрепала котёнка по холке и отпустила обратно на пол. Лилия Сергеевна возилась на кухне. Аромат томящегося в духовке мяса разливался по всему первому этажу. Хрустели под острым ножом овощи для салата. «Пришли, красотки!» – обернулась она. Увидела Дашу и сплеснула руками. «Дарья Сергеевна, да вы настоящая невеста!» А я Михаилу глебочу говорю, я испеку торт, Михаил Глебыч, ведь не гоже, чтобы самое важное событие в жизни превратилось в обычную процедуру подписания документов. И букет для невесты надо будет заказать. А он мне оскорблённо так. «Лилия Сергеевна, неужели вы думаете, что я не принесу своей невесте букет в день свадьбы?» Даша и Нина переглянулись и рассмеялись. «А я ему, мужчины такие нерасторопные!» «Им обо всём надо намекать, Михаил Глебыч!» Лукаво усмехнулась экономка. «А он мне? Ну не на букет в день свадьбы!» Даша заулыбалась. «Я люблю белые розы. Надеюсь, он помнит». «Нина, включи телевизор, будь так добра. Хоть одним глазком взглянем на праздник, который устроили в Хелен», скомандовала Лилия Сергеевна. «Ой, да кому он нужен?» С досадой поморщилась девушка, но взяла пульт и включила телевизор над камином в столовой. «Дашенька, всё столовое серебро хранится в старом бусете. Пойдёмте, я покажу. Через час вы станете полноправной хозяйкой в нашем доме, а значит, обязаны знать, где и что лежит». Даша последовала за экономкой, и Нина включила телевизор и отправилась на кухню за чаем и домашним печеньем. Пока Даша с пожилой экономкой разбирали столовое серебро, Нина принесла в столовую поднос с домашним печеньем и горячим чаем. Устроилась в плетёном кресле и разлила чай в чашки. Реклама на экране закончилась, и замелькали срочные новости. «Что за новости в разгар прямого эфира?» — поморщилась Нина. В следующий миг все, кто находился в столовой, удивлённо замерли. Ресторан, в котором проходил праздник, был похож на поле боя. развороченные окна и двери, побитые стёкла, бегущие с криком гости. Электричества не было, и людям приходилось искать выход на ощупь. Неслись на место трагедии машины скорой помощи и пожарная охрана. От сирены закладывала уши даже по ту сторону экрана. Диктор сбивчиво рассказывал о чудовищном взрыве, за который пока никто еще не взял на себя ответственность. Ресторан полностью разрушен, и по всему видно, что работали профессионалы. У подиума было приведено в действие взрывное устройство. Дрожал голос телеведущий, прибывший на место происшествия. Мы попробуем найти владельца ресторана или хотя бы Филиппа Ховански, чтобы уточнить у него подробности происшествия. «Какой кошмар!» – прошептала Нина. У Даши сжалось сердце. Она осторожно отложила набор ножей и вилок в сторону и подошла ближе к экрану. Что с Филиппом? Не пострадал ли её сводный брат? Он так много сил вложил в праздник. Судя по разрушениям, его детищу нанесен колоссальный ущерб. Появились кадры с Филиппом, и от сердца отлегло. Жив. Остальной мелочи. У Ховански достаточно средств, чтобы покрыть убытки. Также напряжённо следила за кадрами Нина. Появление хозяина заведения вызвало странную дрожь, с которой Нина ничего не могла поделать. Этот красивый мужчина посмел её касаться, и теперь она ощущала смятение каждый раз, когда его образ появлялся перед глазами. «Погибла моя помощница, Людмила Картукова». Охваченная паникой, она выскочила на проезжую часть, Ее её сбила машина. Смерть была мгновенной», — сообщил Хованский. «Мне очень жаль. Руководство Хелен выплатит семье Картуковых компенсацию». «Филипп Андреевич, вашей матери не было на празднике? Она не пришла, потому что знала о возможной диверсии?» «Моей матери не было на празднике по другой причине. Прошлой ночью погибла моя сестра, Дарья Хованский. Наша семья готовится к похоронам. Простите, я не могу говорить». Охрана оттеснила журналистов, и Филипп сел в чёрную машину. Даша и Нина с ужасом смотрели на экран. У каждой в голове кружились свои мысли. «Людмила Кротукова, мама моей подруги», – сдавленно произнесла Нина. «Таня так звала меня на этот праздник, а я не пошла, потому что дядя не позволил. А теперь, теперь Таня там одна без поддержки. Какая же я после всего подруга!» «Хорошо, что ты не пошла», – покачала головой Дарья. Ты сохранила себе жизнь. Если Филипп сообщил о моей смерти, значит, они поверили в подмену. Кружились в голове мысли. Или просто решили играть в наш спектакль и притворяются. Нина Пану смотрела на экран телевизора. Печаль сразу расхотелась. Как много сил было вложено в праздник, и вот результат. Ничего не осталось, одно пепелище. И куда смотрела охрана Хелен? С горечью размышляла она. «Если бы охранники работали лучше, мама Тани была бы сейчас жива». «Я, наверное, поеду к Тане», – внезапно приняла решение девушка. «Нельзя, чтобы подруга оставалась одна в таком состоянии». «Нет, Нина», – вспыхнули тревогой глаза Дарьи. «Ни в коем случае не выходи из дома. Неровен час наткнёшься на отморозков с автоматами, и тебя расстреляют». «Хотели бы расстрелять, сделали бы это три года назад, а она моя подруга». Я тоже потеряла маму и папу. Знаешь, мне было так плохо, что я не могла даже пить воду. Я очень хорошо могу представить, что чувствует Таня». Хлопнула входная дверь, и на пороге появился Михаил с красивым букетом белоснежных роз. Разговоры стихли. «Михаил Глебович, сотрудник ЗАГСа и адвокат вашей семьи уже у ворот», сообщил охранник. «Проводите их в дом». Он снял пальто спрятал его в гардероб и наткнулся на полной тревоге взгляд Дарьи. Она вышла в холл и стояла перед ним, обхватив плечи руками. Воронов притянул её к себе и заглянул в глаза. «Готова стать моей женой, красавица?» «Да, но я так волнуюсь, этот взрыв на празднике». «Перестань, никто не пострадал. Гибель лично помощницы твоего брата – случайность. Мы не имеем к ней прямого отношения». Она вздохнула. Тонкие пальцы пробежались по его шее, поправила галстук на белоснежной рубашке, аккуратно опустила воротник чёрного пиджака. Михаил перехватил её руку и улыбнулся. Взял с комода красиво оформленный букет белых роз и протянул их Даше. «Кажется, у меня будет самая красивая жена в городе». Склонился и подарил ей нежный поцелуй. «Нина, идём, надо достать шампанское и бокалы», поманила девушку экономка. «Я пока переоденусь в красивое платье». «Такое событие дома. Наш Михаил Глебыч женится. Как жаль, что родители не дожили до этого часа». Утерла украдкой слезы и заспешила в свою комнату переодеваться. В сопровождении охраны в холл вошли адвокаты сотрудница ЗАГСа. «Добрый вечер, Михаил Глебыч». «Приступим, не будем терять время», — указал им на лестницу ведущую на второй этаж он. Взял Дашу за руку и повёл всех за собой в рабочий кабинет отца. Тишина, шелест бумаг. Дарья стояла у стола рядом с Бороновым и сжимала в руках букет роз. Сердце отчаянно стучало в висках. Ещё немного, и цель станет на шаг ближе. У маленького Даниэля появится настоящая семья. Мать и отец, зарегистрированные в официальном браке. Мать и отец, о существовании которых он даже не подозревает. Сотрудница ЗАГСа сбивчиво объяснила молодоженам их роли и обязанности. Притянула золотую ручку Михаилу. «Поставьте подпись. Сначала жених, потом невеста». Воронов поставил свою размашистую подпись и передал ручку Даше. Она аккуратно положила букет на рабочий стол и тоже поставила свою подпись в документе. «Поздравляю, теперь вы муж и жена. Можете обменяться обручальными кольцами». «Кольца». Похватился адвокат и полез во внутренний карман пиджака. Воронов и Даша переглянулись. Поцеловаться от чего-то не решились. Просто крепко сжали руки всего на миг. Быстро сорвали печать с новеньких колец. Михаил надел кольцо жене первым. Она, улыбнувшись, дрожащими руками сделала то же самое. Воронов не удержался, коснулся пальцами её подбородка и нежно поцеловал в губы. «Поздравляю, дорогая, теперь ты моя жена». «И я тебя поздравляю», – смущенно произнесла Даша. Подтянулась на цыпочках и коснулась губами его губ. «Дарья Сергеевна, чтобы завтра получить новый паспорт с фамилией мужа, вам придётся поставить ещё несколько подписей», – подал голос адвокат. «Мы постараемся сделать документы максимально быстро, но сами понимаете, система диктует свои правила». «Да, я понимаю». Быстро покончили с подписями. Михаил достал из серванта бутылку французского шампанского и хрустальные бокалы. Ловко открыл бутылку, и искрящаяся жидкость потекла в бокалы. Звонко стукнулся хрусталь. "За счастье", улыбнулась сотрудница Закса. "Счастье молодым", приподнял бокал адвокат. "Пейте до дна". Даша и Михаил переглянулись и выпили. "На этом мы завершим нашу процедуру", подмигнул молодым адвокат. «Остальное будет готово в течение двух-трех дней». На прощание пожали друг другу руки. «Бери шампанское, идем вниз», – улыбнулся Воронов. Даша, недолго думая, сжала одной рукой букет, а в другую взяла уже открытую бутылку с шампанским. Михаил подхватил ее в охапку, и она, вскрикнув, залилась счастливым смехом. Он уверенно нес ее вниз по лестнице, а она прятала лицо у него на груди и улыбалась. Внизу их встречали Нина и Лилия Сергеевна. Нина щелкала фотоаппаратом в телефоне. «Какая красивая пара! Счастье вам, дорогие мои! Давайте к столу, там шампанское ждёт!» Восхищённо говорила экономка. Искрилось шампанское в хрустальных бокалах на столе в столовой. Сжимал в объятиях молодую жену хозяин дома. Лилия Сергеевна в красном шерстяном платье с кружевным воротником посыпала пару пшеном и монетками. На счастье! Нина внесла в столовую торт. Нет, никаких ярусов в том торте не было. Успели слепить только красивые белые розы из мастики на фоне сливочного крема и бисквита. Но когда угощение разрезали, Даша подумала, что красивее торта она никогда не видела. В него вложили частичку сердца, и от этого он казался еще краше. В кружевном платье Даша начала замерзать, и пока экономка побежала на кухню за горячим чаем, Михаил бережно накинул жене на плечи свой пиджак. «Дом старый, система отопления плохо работает. После ужина я растоплю в нашей спальне камин», – пообещал он. Посреди внезапно обрушившейся на дом свадебной суеты Нина задумчиво ковыряла серебряной ложкой торт. Она все волновалась за Таню. Подруга не отвечала на звонки и совсем не писала сообщений. Дождавшись, когда дядя с женой отправится наверх в спальню, Нина поднялась из-за стола, закрылась в своей комнате и принялась собираться. Она вернулась обратно в холл уже в пальто и сапожках. В сотовом телефоне нашла номер такси онлайн и принялась искать свободную машину. Ей надо добраться до Тани. Нина вышла за порог. Из-за угла дома вывернул её дядя с охапкой дров для камина. «Привет». Девушка натянута улыбнулась и попыталась проскользнуть мимо. «Ты куда собралась?» сверкнули яростью карие глаза Михаила. «Разве сегодня утром я неясно сказал, чтобы ты сидела дома?» «Там на празднике Хелен произошёл взрыв. Погибла мама моей подруги. Я должна ехать. Таню нельзя оставлять одну. Ты никуда не поедешь. Снимай пальто и отправляйся обратно в свою комнату. Ты не можешь мне запретить поддержать подругу». «Ещё как могу. В городе небезопасно. Ты можешь стать очень хорошей мишенью для психопатов» которые рыщут вокруг дома в надежде расправиться с нами. «У моей подруги погибла мама. Я знаю, что это такое, когда умирают родители. А если твои психопаты захотят с нами расправиться, они придут сюда. Ты не выйдешь из дома, и я запрещаю. Охрана тебя не выпустит, Нина. Если будет надо, я запру тебя в твоей комнате и привяжу к кровати. Попробуй только. Взрыв на празднике – это не шутки, это горе. «Для кого? Для Ховански? У них нет чувств, запомни». Нина, внезапно побледнев, отступила вглубь холла. «Боже, нет, это же ты. Ты и твои солдафоны всё подстроили. Недаром они здесь топтались всё утро. Мама моей подруги погибла из-за ваших разборок. Знаешь, когда ты вернулся из тюрьмы, я плакала от счастья. Но сейчас я начинаю тебя ненавидеть. Ты ничем не лучше тех, кто убил моих родителей». Тем, кто сеет смерть, нет оправдания». Прикрыв рот рукой, она всхлипнула и бросилась бежать обратно в дом. Хлопнула дверь своей комнаты и заперлась на замок. «Что же это за упрямство такое?» Ей вслед выругался Михаил. «Не знаю, что с нашей Ниной творится. После возвращения из Москвы как с цепи сорвалась». Покачала головой выглянувшая из столовой Лилия Сергеевна. Её щёки от выпитого шампанского пылали в тон платью. Вы не волнуйтесь, Михаил Глебович. Отправляйтесь к жене. Она там в спальне совсем замёрзла без ваших объятий. Негоже, чтобы жена скучала в первую брачную ночь. Я поговорю с Ниной сама. Только торт уберу в холодильник и сразу проведу воспитательную беседу». Экономка убрала стол и отправилась за Ниной. Постучала в дверь, но девушка отпирать замок отказалась наотрез. «Я не хочу ни с кем говорить, Лилия Сергеевна». «Нина, ну к чему ты заперлась?» Я с убийцами под одной крышей жить не стану. Да как у тебя язык поворачивается такое говорить? Я больше не хочу в этом участвовать. Хватит и того, что мои родители погибли три года назад. За что сегодня погибла мама Тани? Все враги моего дяди остались целы, а вот маму подруги больше не вернуть. Нина, открой, пожалуйста. Это была случайность. Маму Тани сбила машина. Клянусь, я уеду. Меня никто не найдёт. Никогда. Сплеснув руками, экономка оставила девушку и вернулась в столовую. «Беда с Ниной», – пробормотала она.